Море на стене По ночам в город вползал туман, сочился по его улицам, прятал дома, наполнял воздух осенью, холодом и тоской. Был уже ноябрь, но Мия потеряла счет времени, заметив приближение зимы только потому, что в умывальнике по утрам стала замерзать вода. Воспитатели — худая длинноносая цапля и госпожа Фу, которая всегда морщила нос и фукала, спускаясь на их этаж, делали их жизнь невыносимой. Они могли поднять всех среди ночи, чтобы проверить, не завелись ли у кого вши или не пора ли стричь ногти. Малыши потом долго не засыпали и плакали. Мия никак не могла понять, зачем это всё. «От скуки», — зло бросил Рич. «Что ещё делать на ночных дежурствах, как не издеваться над теми, кто не может дать отпор?» Мия часто плакала, если никто не видел. Показывать слезы было нельзя. Если воспитатели замечали заплаканные глаза, то раздевали до нижнего белья и ставили на весь день в коридоре. «Вот теперь у тебя есть повод плакать», — говорили они. Мии становилось дурно каждый раз, когда это случалось с кем-то. А от одной мысли, что и ее могут выставить вот так перед всеми, начинало шуметь в голове. Общественные работы заключались в бесконечном наведении порядка и чистоты. Драить стены и пол, стирать белье, мыть туалеты, чистить овощи на кухне и снова по кругу, одно и то же, снова и снова, каждый день. Остальное время они были предоставлены сами себе, и так как их никуда не выпускали с этажа, маялись от скуки, пытаясь придумать, чем бы заняться. Рич искал способ сбежать. Крошка Си учила малышей жонглировать скатанными в шарик чулками или рассказывала разные истории. Мия смотрела и смотрела в окно. Окна здесь были тюремные, узкие и зарешеченные, но это было лучше, чем ничего. Она тосковала по миру там, по ту сторону решетки. Лучшими днями были те, когда ей велели убираться в палисаднике. Она дышала, дышала и дышала свежим воздухом, и она бы сбежала, перемахнула забор. Но как? Не оставит же она здесь крошку Си и Рича? Однажды их вывели на работы в город. Нужно было убрать берег реки от мусора и опавших листьев. «Сбежим?» — шепнула Мия крошке Си, но, к ее удивлению, та покачала головой. «Почему?» и куда мы пойдём? Нам не выбраться из города без Арса и твоей книги». «Без книги». Мия старалась не думать об этом. Но как же не думать, если вот оно? Арс бросил их, а книгу забрал с собой. Точнее, он бросил ее, Мию. Он ведь думал, что крошка Си и Рич прыгнут за ним. Эти его странные слова. Это была команда, приказ действовать, шифр, чтобы догадались только посвященные. но не стражники и не Мия. «Дай мне книгу, Мия!» «Дай книгу, и пропади ты пропадом в этом странном городе!» И она отдала, потому что доверяла ему. Они шли по Рионеле, построенные в колонну по одному, и Мия, глядя в затылок крошки Си, думала, что, может быть, Арс и не попал в северные холмы, с чего бы. Может быть, он сейчас наблюдает за ними из-за какого-нибудь угла. Она оглянулась по сторонам и увидела. Ужас сковал ее ноги, сдавил горло. Из-за угла вышла та самая старуха, что когда-то схватила ее за руку в Кантакоре. Даже брошку на плаще Мия разглядеть успела, брошку в форме веретена. Старуха смотрела прямо на нее, грозила пальцем и злобно ухмылялась. Мия схватила крошку Си за руку, но цапля тут же дала ей подзатыльник. «Никаких пар! Что за нежности тут у вас?» «Тебя ведь зовут не Крошка Си, да?» Выпалила Мия, задыхаясь от паники. Она чувствовала себя будто перед огромной волной, перед ливневым ветром, который сейчас захлестнет с головой и навсегда. И надо успеть сказать самое главное. «Саша и Кирилл, это ваши имена, да?» Крошка Си не успела ответить. Кантокорская старуха бросилась на перерез колонне схватила Мию за руку. и заголосила. — Ага, попалась! Теперь будешь латать дыры, всю жизнь латать дыры. Попомни мои слова, будешь и будешь дыры латать! Маленькая гета тихая и пугливая, закричала от страха. За ней заплакали Тира и Вир, но Цапля и госпожа Фу уже отгоняли безумную старуху. а малышам надавали за трещин. «Как она оказалась здесь?» Испуганной птицей билась в голове у Мии одна единственная мысль. «Как она могла тут оказаться? Откуда она знает меня?» «Не болтать!» — рявкнула ей в лицо цапля. Болтать Мии совсем не хотелось, хоть крошка сии шепнула. «Просто городская сумасшедшая! Не бери в голову!» Но Мия видела, как они с Ричем переглянулись. А потом появился Эльмар. Это случилось в тот день, когда Мия, наконец, смогла вытащить из тайника свои вещи. Они с крошкой Си договорились, что Мия пойдет одна, а крошка Си останется караулить и, если что, отвлечет воспитателей. Ванная комната была на втором этаже у домашников и ходить туда самовольно строго запрещалось. Умывались они рядом с туалетом на своем этаже, а в ванную комнату ходили раз в неделю, в порядке строгой очереди после домашников. Поэтому она дождалась, когда все уйдут на обед, и проскользнула на второй этаж. Ванную комнату она нашла быстро, зашла внутрь и замерла. Высокий худой мальчишка стоял голым по пояс и наспех вытирался полотенцем. Услышав Мию, он вздрогнул и оглянулся. «Прости — Прости, — пробормотала Мия. Она подумала, что это наверняка кто-то из домашников, и ей теперь не сдобровать. Но, похоже, он испугался не меньше. Они смотрели друг на друга. Потом он сказал. «Не могу ходить грязным после уборки туалетов. Просто не могу. Пусть лучше застукают и высекут». Мия кивнула. Она, наверное, тоже не сможет. Но такой работы ей еще не давали. «Не выдадим друг друга, ладно?» Она снова кивнула. «Ты же новенькая. Вас недавно привели». Мия кивала, как заведённая. «Ты не говоришь?» «Говорю. Прости, я просто испугалась. Как тебя зовут?» «Эльмар». «А меня Мия». Он промолчал. «Ты давно здесь?» спросила Мия. Но Эльмар не ответил. Мия разглядывала его лицо. Эльмар был красивый. Не как Рич, глядя на которого хочется радостно улыбнуться. а так, что, кажется, можно смотреть и смотреть. Часами, годами, веками. Интересно, какого цвета у него глаза? В тусклом свете лампы было не разглядеть, но почему-то казалось, что они цвета морской волны. «Я пойду. Горячая вода вон в той бочке. Но много не бери, у них там измеритель стоит. Узнают — всем достанется». И он вышел. Мия выдохнула. Она быстро достала свои вещи, кулон крошки Си, рассовала их по карманам, коробку спрятала под передник и выскользнула из ванной комнаты. Дня через два Мия сидела в коридоре под окном и перелистывала книгу северных песен. Она давно не надеялась отыскать в ней причину, по которой Тулукт вскочил на шею дракону. Но надо же было что-то делать, чтобы скоротать... Это бесконечное время, свободное от общественных работ. Вдруг к ней подошел Эльмар. «Прости, пожалуйста, это твоя книга?» «Моя». «А можно мне посмотреть? Так хочется что-нибудь почитать». Мия протянула ему книжку. «Все, что угодно, Эльмар, все, что угодно, только бы потеплели твои глаза». «О!» «Моя любимая песня!» — воскликнул Эльмар. «Любимая песня?» Мия изумленно смотрела на него. Тысячу раз она пыталась продраться сквозь все эти слова, которые вроде бы и знакомые, но ничего не значат. А для него что-то тут — любимая песня. Эльмар начал читать вслух. Что-то по книге, а что-то наизусть. «Семь прях плели-сплетали нить».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 что даже самые высокие деревья не расскажут, с чего началось. И только камни, мудрые камни, столикой богини воды, поведают все без утайки. О жизни славного Тио и о жене его Даре. Приникни душою к старым камням, что покоятся на животе у столикой богини воды. И расскажут они о подвигах славного Тио о великой битве его и победе, и о прекрасной жене его, Даре. Эльмар прикрыл глаза, сказал шепотом. «Мама пела мне ее, когда я был маленький». Мия не стало уточнять, как вообще это можно петь. Когда эти слова читал Эльмар, немного и, правда, нараспев, они обретали смысл. «Твоя мама умерла?» — спросила Мия осторожно. Он вздрогнул. «Надеюсь, что нет. Почему ты так говоришь?» Мия смутилась и растерялась. «Прости, прости, пожалуйста, я просто... Ты же здесь? Вот я и подумала...» «Ты тоже здесь», — заметил Эльмар, и в голосе его даже почудилась насмешка, пробилась сквозь лёд. «Да уж». Мия подумала про своих родных. Сколько времени прошло с её побега? Один раз она отправила им письмо из Кантакоры, ещё раз — из Борна, потом бабушке из Китового Уса. Это было ещё летом. Сейчас осень, тяжёлая, хмурая. Интересно, она для своих ещё есть или уже была? Я здесь, потому что я... «Трус и предатель», — сказал Эльмар. «Но мама, надеюсь, никогда этого не узнает, потому что вряд ли мы с ней еще увидимся. Можно я возьму почитать?» «Конечно». Почему он назвал себя трусом и предателем? Вот о чем непрестанно думала Мия, а должна была думать о том, как выбраться из этого жуткого места и вернуться домой, в свой город у моря. Тайком она теребила бабушкину ракушку. А куклу Тео отдала как-то малышке Тире, когда её выпорола госпожа Фу за то, что та опять намочила постель во сне. Тоска стала глубокой и бесконечной, как море. Море застало Мию врасплох. В один из стылых январских дней цапля Заставила ее мыть тот самый коридор, куда им обычно запрещали ходить мия и так уже шмыгала носом и кашляла по ночам, а эта ледяная вода в ведре продирала до костей но теплой воды им не полагалось тряпка кусок ветхого шерстяного одеяла была большая и тяжелая чтобы выжить такую надо крутить изо всех сил мия быстро замерзла и устала цапля видела это сначала она нависала над ней и пальцем указывала на грязные пятна на полу, будто бы Мия их пропустила, а их просто невозможно было отмыть. Потом сказала «Мой, пока я не вернусь». И ушла. Мия слышала, как она поднимается на второй этаж, значит, пошла пить чай, значит, у нее, Мии, есть полчаса, чтобы передохнуть и согреться. Мия дошла до конца коридора и толкнула первую попавшуюся дверь. Цапля забывчива. Она может так засидеться за чаем, что вообще забудет про Мию. Был ясный вечер. Садилось солнце, и на стены ложился теплый розовый свет. Комната была маленькой и абсолютно пустой. Мия стояла, боясь пошевелиться. Рисунок? Четкий, тонкий, общий на все четыре стены. Был процарапан чем-то острым. Его пытались закрасить, и не раз. Местами даже хотели соскоблить, но у них ничего не вышло. Слои краски проступали сквозь друг друга, создавая ощущение глубины и изменчивости. «Есть непобедимые вещи», — подумала Мия. Она села на холодный пол и замерла. На стенах было нарисовано море. С тех пор... Мия каждую свободную минуту старалась улизнуть в морскую комнату. Теперь она понимала, что море было её силой, живущей внутри. Она теребила бабушкину ракушку и гадала, что ещё принесёт ей дорога, чем испытает, как много сможет поглотить, перемолоть, принять, выдержать её внутреннее море. Она понимала, всё, что она переживает сейчас, всё осядет песком и илом. Останется в ней навсегда. Может, для этого и нужны дороги, чтобы в нас оседали маленькими песчинками, камушками, глыбами, все новые мысли, чувства, умения, воспоминания. Море на стене будто дышало в унисон с ее дыханием. Мия показала эту комнату и крошки Си, и Ричу. Но одной все-таки было лучше. Она садилась в центр комнаты, И смотрела на берег в ракушках и камешках, на гребни прибоя, высокие в центре, пологие по краям, на парусник вдалеке, на рыбацкую лодку у причала, на тучи на горизонте и утопающее в них вечернее солнце, на чаек и на маяк. Неизвестный художник будто нарисовал ее дом. Кто он был? Кто-то из сирот, попавших в этот приют? Откуда он мог знать всё так достоверно? Каждый раз Мия находила новые подробности. Семейку крабов у валуна, облепленного водорослями и мидиями. Стаю дельфинов. Облако в форме корабля. Бельё на рядом с маяком. Ей казалось, что она даже узнаёт эти простыни. А по тропинке из деревни спешит к маяку. Её бабушка. Тоска скручивала ее в тугой невыносимый узел. Хотелось разбежаться и удариться лбом об эти морские стены, чтобы попасть внутрь картины, чтобы вернуться. Особенно если цапля или еще кто-нибудь из воспитателей в очередной раз сорвет на ней злость или несправедливо накажет кого-нибудь из малышей. Однажды она решила доверить свой секрет Эльмару. Она выбрала лучшее время на закате, и им повезло. Дежурила госпожа Фу, а она могла подолгу торчать в комнате охранника. «Куда мы идем? Что за секрет?» — спрашивал Эльмар. Но Мия приложила палец к губам. Она боялась словами разбить сказку. Она просто открыла дверь в комнату и заставила его перешагнуть порог. «Он сам поймет, когда увидит». И Эльмар понял. Теперь они подолгу оставались в морской комнате вдвоем. Сбегали в сон час и по утрам до подъема. Рассматривали стены. Эльмар часто проводил по рисунку своими длинными пальцами, будто хотел дотронуться до каждого камешка на берегу. Они молчали или негромко разговаривали. Мия рассказывала о своей жизни в жарком ход Таларе. Эльмар — о семи островах и самом чудесном из них — острове Патанга, с которого он был родом. Ни с кем из людей Мии не было так спокойно и хорошо, и вместе с тем так восторженно-радостно, как с Эльмаром. Раньше Мия никогда не чувствовала ничего подобного. Она вспоминала Маргу, ей хотелось быть такой же прекрасной, такой же огненной и легкой, чтобы Эльмар смотрел на нее так же, как бородач на Маргу. Она рассказала ему о них. Эльмар сказал, «Они делали такое дело, за которое все жители Семи островов поклонились бы им до земли». «Как думаешь, они живы?» Эльмар пожал плечами. «Если только очень повезло. Все ненавидят контрабандистов». «Все ненавидят контрабандистов». Эльмар знал это. Он сам был сыном контрабандиста. И тот рейс был его пятым рейсом за товаром. Они с отцом переплыли пролив между островом Скользящая Выдра и Зеленой Землей, так на островах называют земли вокруг Рионеллы. Они хотели закупить овощей и фруктов, обменять их на драгоценные и полудрагоценные камни, которые добывали на Патанге и которые охотно брали жители деревушек, не спрашивая твоих документов. земля Патанге сочилась самоцветами. Но в суп их не положишь, и отец Эльмара стал ездить на зеленую землю. Однако в этот раз стражники будто ждали их, схватили на берегу. Может, донес кто-то из деревенских, а может, полудикий старик, что живет в северных холмах. «Полудикий старик?» Так его называют. Говорят, он родился в норе, и его вскормили степные волки. Но мы всегда приносили ему подарки, одежду и хлеб с сыром. Он любил поболтать с моим отцом. Не хочется верить, что это он предал нас. Отца Эльмара казнили, а его самого отправили в приют. Это случилось в середине мая. И я тогда же отправилась в путь. удивилась Мия, а вслух сказала: "Почему ты сказал, что ты трус?" И предатель. Эльмар тяжело вздохнул. Долго молчал, но все же выдавил из себя. Я должен был остаться с отцом и пойти с ним на плаху. А вместо этого я дал себя увести и запереть здесь. Мия погладила его по руке, и он свою не отдернул. «Значит, тебе нравится Эльмар, да?» «Рич, не надо». «Почему? Что такого? Мне вот нравится Матеа». «Не зря ты пел про нее песни», — улыбнулась Мия. «Я? Когда?» «Мы ехали по степи. От моего города, помнишь? Когда я только с вами сбежала». Рич посмотрел на нее внимательно, как иногда смотрел Арс. «Жалеешь?» «Что, сбежала?» «Нет. Если бы не сбежала, как бы я встретила Эльмара?» «По логике, ты должна была влюбиться в меня, а крошка Си в Эльмара. И были бы мы вместе, и было бы нам счастье!» крошки Си не нравится Эльмар». «А тебе не нравлюсь я». «Ты мне нравишься, Рич!» — горячо воскликнула Мия. Очень нравишься. Просто да ладно. <фих> Понял я. Усмехнулся Рич и отошёл. Амия смотрела ему вслед и думала: "Нравится ли ей Эльмар?" Нет. Это слово тут совсем не подходило. Просто с ним всё по-другому. Будто открывается какая-то тайная дверь в другой мир.